самых знаменитых родственников реформатора, русский поэт, чьи стихи знают с детства. И умереть мы обещали, и клятву верности сдержали мы в Бородинский бой. Лермонтов. Петр Аркадьевич родился в 1862 году в подмосковном имении Середняково, которое сегодня является Лермонтовским мемориалом. Дед премьер-министра Дмитрий Алексеевич Столыпин и бабушка поэта Елизавета Алексеевна Столыпина — родные брат и сестра. Значит, реформатор и поэт — троюродные братья. Генеалогия Столыпиных прослеживается с XVI века с Григория Столыпина. Его сын Афанасий — муромский дворянин. Сильвестр Афанасевич Столыпин участвует в войне с Польшей В 1654-1656 годах заканчивает жизнь московским дворянином, затем идут служилые дворяне – семён Сильвестрович, Емельян Семенович, Алексей Емельянович. Они ничем особым не выделяются из массы русских дворян, были воинами и земледельцами, представляя собой типичных патриархальных помещиков. Впрочем, Алексей Емельянович, прадед премьер-министра, вышел в отставку поручиком. Родился в 1744 году. Был предводителем пензенского дворянства. То есть его выделили из общей массы. У него шестеро детей. Александр, адъютант Суворова. Аркадий, друг реформатора Спиранского, тайный советник, оберпрокурор и сенатор. Николай, генерал-лейтенант, разорванной толпой во время бунта в Севастополе. Дмитрий, дед Петра Аркадьевича, генерал-майор. Афанасий, штабс-капитан, саратовский предводитель дворянства. И Елизавета, бабушка Лермонтова, вышедшая замуж за Арсеньева. Величественное родовое дерево, выросшее из глубины российской истории. Какие фигуры! соприкасались с ним, какие потрясения, трагедии, победы России воплощались в судьбах Столыпиных. Даже если бы весь род здесь пересекся, он, должно быть, остался бы во втором или третьем ряду истории. Лев Толстой, который считал премьер-министра Столыпина идейным противником, был дружен с его отцом Аркадием Дмитриевичем. Был с ним на «ты». Они принадлежали одному поколению, Оба участвовали в Крымской войне, пережили унижение России, пережили подъем патриотизма, эпоху великих реформ. Аркадий Дмитриевич дослужился до чины генерала от артиллерии, участвовал в освобождении Болгарии от турецкого ига. Побывала на той войне и его жена, Наталья Михайловна. Ей пришлось под огнем ухаживать за ранеными. Она была награждена медалью. Наверное, когда генерал гостил в Ясной Поляне, беседовал с Толстым о судьбе России, они не подозревали о том, что оба они прошлое, невозвратное прошлое, и что любимое ими Великая Дворянская Россия на краю пропасти. Не подозревали, что младший Столыпин почти спасет Россию от надвигающейся катастроф Аркадий Дмитриевич писал книги, был скульптором, играл на скрипке. Известна его «История России для народного и солдатского чтения». На академической выставке 1869 года экспонировались его работы «Голова спасителя» и «Медаль статуи спасителя». То, что отец передал сыну, не выразить никаким исследованием. Понимание долга, культура, родовые традиции, любовь к родине. Безусловно, да. Однако больше всего выразил свое отношение к отцу сам Столыпин. Когда умер Аркадий Дмитриевич, он обнял дочь Машу и сказал со слезами на глазах, «Как ты счастлива, что у тебя есть отец!» К долгу культуре традициям прибавить счастье следовать им. И вижу я себя ребенком, и кругом, Родные все места. Это Лермонтов. А вот работа другого Столыпина. Дмитрия Аркадьевича, двоюродного брата нашего героя. Арендные хутора, земледельческий порядок до и после упразднения крепостного права. Главный вывод этих работ, корень экономических бед российского хозяйства таится в крестьянской общине. Она сдерживает развитие сильных, Её необходимо разрушить. Ну, что можно?